Глава 9. Опять позвонила мать и долго ныла о болезнях, дорогих лекарствах и нехватке денег. Не могу я больше в школе со шваброй надрываться, повторила мать раз третий или пятый. Она не считала, потому что почти не слушала. Помогать мне собираешься, нет? Я? Помогать? Она наконец-то очнулась от ленивого созерцания, будто получила подзатыльник. До этого она минут 20 наблюдала за тем, как летает на ветру балконная штора. Её то на улицу вытянет и надует парусом, то в дом втолкнёт и закрутит. Было интересно, выдержат петли или нет. Чем же я должна тебе помочь, мама? Поплыв в школе приеду мыть. Тихим сонным голосом поинтересовалась Ирина. Она оттолкнулась от диванных подушек, села ровно и напрягла мышцы спины, как советовал фитнес-инструктор. Высоко задрала подбородок, чтобы ощутить напряжение в затылке. Там, по утверждениям специалистов, находилась какая-то мышца, которая отвечала за продление молодости. Будет натренирован этот отдел, не появится прыщей и обвисшей кожи на шее. Какая чушь! Ирина вдруг сгорбилась, услышав, как мать плачет. Мано ну ты чего? Если деньги нужны, так и скажи, не ходи кругами. Выбью для тебя у Димы ежемесячное пособие. Только не плачь и не ной, закончила она мысленно. Да выпросишь ты у него. У него зимой снега не дождёшься, скупердяй. Ирина улыбнулась одними губами, но так, чтобы не закладывались глубокие складки у рта. Научил косметолог. про скупость её мужа, она слагала для матери легенды и повторяла их периодически, снабжая всё новыми и новыми подробностями, чтобы мать не особенно рассчитывала на него. Она и не просила до сего дня, видимо, припёрла. Ты больна, мам? Неожиданно уколола её тревогой. Больна, как и все в моём возрасте. Артрит, остеохондроз, гипертония, целый старческий букет. Да ещё работать приходится. Всё. С сегодняшнего дня увольняйся. Я прямо сейчас вышлю тебе денег. Банковской картой научилась пользоваться. Научилась. Жизнь всему научит. 20.000 отправляю. Ирина быстро бегала пальцами по экрану телефона. Всё, ушли. Лови. Мать ещё долго похтела, пытаясь прочесть сообщение и одновременно не свернуть разговор с дочерью. Вроде всё на месте. Спасибо, дочка. Она помолчала и неожиданно задала вопрос, который был под запретом. Умру, так и не увидимся? Ты же знаешь, что мне нельзя туда соваться, мам. Как я приеду под другим именем? Здесь меня никто не знает. Лицо давно подправила, я уже не Лиза и не Усова. Я Ирина Киселёва, мам. Как я приеду к тебе и зачем? Что мне делать в том городе? Сама выбирайся, я могу организовать. Мать снова начала прочитать о больных ногах и преклонном возрасте, и вдруг замолчала. "Мам?" позвала её Ирина. Она отодвинула телефон от уха и глянула на экран. "Нет, мать на связи. Секунды прыгают. Тебе, Вера, не звонила?" задала та странный вопрос. "Мам, мы с ней 25 лет не общались. С какой стати она станет мне звонить? У неё даже моего номера нет." Не знаю, последовал ещё один тяжёлый вздох. С чего-то она вчера у меня о тебе спрашивала, первый раз за 25 лет. Соскучилась, фыркнула Ирина и тут же вспомнила вечер своего бегства, как она дрожала на ледяном ветру на окраине города с дорожной сумкой, в которой кроме смены нижнего белья ничего не было, и никого тогда с ней рядом, кроме Веры. Не дрейф, подруга, прорвёмся. Без конца повторяла она, щёлкая зубами от холода: "Глядишь, и Валерка объявится, найдёт тебя, и вы заживёте. Ещё скажи, как прежде", разозлилась на неё она, трогая тощий кошелёк в кармане. "Плевать мне на него, Вера, плевать. Главное, чтобы меня не запачкали". Вера вздохнула и промолчала. Обе понимали, что Анна уже по уши влипла, уже потому, что связалась не с тем парнем. Они дрожали от холода, жались друг к другу и давали обещания, прекрасно понимая, что ни одной из них не выполнят. Четверть века прошла, а она до сих пор помнит тот вечер, как моргнула фарами машина, припарковавшаяся в 100 метрах от того места, где они стояли. Как она пошла, утопая в грязи на высоких каблуках. Сумка била её по коленкам, потому что ручки были длинными, неудобными. Она дошла, и словно по волшебству открылся багажник. Она бросила туда свою сумку, захлопнула крышку и села в машину. Ни о чём в тот момент не думала, просто села и поехала. Уже потом, спустя годы, вспоминая, она понимала, что могла просто никуда не доехать, и её бы никогда не нашли, как Валерку. Не знаю я, соскучился она или нет. просила привет передать и просила тебя быть осторожнее. Что это вдруг такая забота спустя столько лет? Она медленно поднялась с удобного дивана и пошла к зеркалу. Разговор с матерью утомил кожу её лица, который совсем недавно касался скальпель. Что-то нехорошее начало происходить в городе, дочка. Не так много знаю. Кто станет со мной откровеничать? проговорила мать, заставив её остановиться. Вера сказала, солдатова убили как-то по-особенному. Сначала стрельба была на рынке. Нет, сначала драка, потом стрельба, а потом Виталька убили. И что? Она резко встала прямо напротив двери, за которой пествовалась на зимнем ветру тонкая штора. Балкон был прикрыт неплотно, и оттуда несло холодом. Ирина окаченела мгновенно, но подойти и закрыть не смогла. У неё неожиданно кончились силы. А то, повысила голос мать. Бабы шепчутся, что это Валерка вернулся и мстить теперь. Бред, мам, она неуверенно улыбнулась и тут же прижала кончиком пальца губы. Пластический хирург предостерегал: с мимикой первые полтора месяца поаккуратнее. Что слышала, то и повторяю. А полиция что же? А что, полиция? Не поймали его тогда, не поймают и теперь. Кого его, мам? Она остолбенела. Валерку, того, кто нож в сердце так ловко суёт. Уж не знаю, Валерка это или кто ещё. Мам, расскажи всё, что знаешь, неожиданно потребовала Ирина. Дотянулась до балконной двери и резко дёрнула за ручку. Всё, до слова, что слышала. Он снова вернулся поздно или рано? 1:30 это как? И, наверное, у неё должны были появиться тревожные мысли насчёт его новых отношений. Обычно ему хватало пяти-семи встреч, чтобы присетиться к красивой женщине. Сейчас всё складывалось как-то не так. Её муж впервые за 25 лет стал неузнаваем. Он редко бывал дома даже в выходные дни, не смотрел в её сторону. Она на неё пока ещё можно было смотреть без содрогания и отвращения. Она была хороша, старалась, работала над своей внешностью, а он не смотрел. И он почти перестал с ней скандалить. Вот это, считала Ирина, было самым отвратительным. Сколько она себя помнила, они орали друг на друга, упрекали, даже пытались драться, но попытки оставили. После скандала в бурно мирились. Она плакала на его голом плече, он утешал и обещал, что всё будет хорошо. Скандалы вдруг прекратились. Как давно? Почему она пропустила этот момент? Слишком была занята собой и просмотрела, когда стало муже неинтересно. Ты почему не спишь? Он стоял в кухне к ней спиной и наблюдал за её отражением в огромном окне. В руках бутылка минеральной воды, невиски. Опять странно. Он всегда перед сном делал несколько глотков алкоголя, утверждая, что так ему легче спится, без кошмаров. Ты где был? Ей очень хотелось закатить сейчас скандал, такой грандиозный, с битьем посуды, слезами, растрёпанными волосами. и оторванным рукавом на его рубашке или её кружевном белье. Но сил не было, или желания, как-то всё вдруг выдохлось: и любовь, и ревность, осталась лишь страх, пробормотала она едва слышно. Остался только страх. Что ты там бормочешь, не пойму, Дима резко повернулся, мознул по ней ленивым взглядом и перевёл его на холодильник. Пожрать есть что-нибудь? Да. Пожрать у нас сейчас есть всегда, не то что раньше. Ирина подошла к холодильнику и дёрнула на себя обе дверцы. Чего здесь столько нет, дорогой? Взгляни. Икра, рыба, фрукты экзотические, сыры заморские, здесь есть всё. Жри. Он со своего места дотянулся до левой дверцы ногой, толкнул её, закрыл, потом чуть сдвинулся. И также закрыл правую дверцу. Медленно развернул жену на себя, глянул с опасным прищуром: "Как мог смотреть только он? И до пластики, и после". Странно, да? Разрез глаз поменялся, а жало из них никто не вырезал. Они по-прежнему жгли и ранили. "Что случилось?" спросил Дима, слегка сжимая её плечи сильными пальцами. "Ты из-за девки так расстроилась?" И за какой девке? Ирина придирчиво исследовала его лицо взглядом. Чёрта с котина, ни единой морщинки, ни единого изъяна. Безупречная кожа, линия скул, рот всё осталось в том же состоянии, в каком было изготовлено 20 с лишним лет назад. Его лицо не только прооперировали, а будто ещё и заморозили. А вот интересно, узнали бы его в городе, появись он там спустя столько лет? Что в нём осталось от прежнего? Рост, фигура, рост, да, размер обуви и форма рук. Но вот над фигурой её дорогой супруг поработал основательно, часами не вылезал из спортзала, добился шикарного тела, похудел и стал сильнее, хотя куда уж? И так силён и опасен. Не перекидывайся дурочкой, Ирен, ухмыльнулся он глумливо. Речь о шлюхе, с которой я провёл сегодняшнюю ночь. и вчерашнюю, и позавчерашнюю, и позапозавчерашнюю внесла на уточнение. Ты влюбился, что ли, не пойму? В шлюху? Он запрокинул голову и расхохотался. Смеёшься, Ирен? После того, как они стали жить по поддельным паспортам и привыкать к новым именам и обликам, он всегда называл её только так, Ирен. Для него это не было именем, это её кличка, псевдоним. псевдоним новой жизни. Они надеялись, что она будет счастливой, но что-то пошло не так. Звонила мать, проговорила она, отцепляя от себя его пальцы и отходя подальше. Передавала послание от Веры. От Верки он вдруг занервничал, заходил по кухне, без конца трогая затылок и сразу стал похож на себя прежнего, особенно если не поворачивался к ней лицом. Он всегда много ходил, когда психовал. Усидеть на месте не мог, даже на встречах с блатными. Что она хотела? Дима остановился в дальнем углу, словно его туда загнали, и поднял на неё странно затравленный взгляд. Она никогда его таким не видела, даже раньше, когда они только начали скрываться. Попросила быть осторожнее. В связи с чем? Надо же, у него даже голос осип. Солдата убили. Виталика? За что? Не тот вопрос, Дима, не тот вопрос. Ирина подсела к столу и закинула ногу на ногу, не стараясь огалить её, сделаться сексуальной. Сейчас было не до соблазнения собственного мужа, особенно после того, как он вернулся от шлюхи. Ты должен был спросить, дорогой, как именно его убили. И как же? Его взгляд остановился на носке её домашней туфли. Так, как я думаю, Именно ему воткнули нож в самое сердце в городе пошли разговоры что Валерка вернулся и начнёт мстить это же был коронный удар которому его обучили в армии помнишь того неуловимого убийцу которого Корнеев искал ночей не спал помню помнишь как долго шептались что это Валера так устраняет недовольных сколько тогда их было трое двое один авторитетный и второй мент Уба с Валери были в конфликте, но доказать не смогли. Или не старались. Ирина постучала пальцами по столу и повторила: "Или не старались. Не забывай, он был племянником Корнеева". В кухне сделалось так тихо, что, кажется, она услышала сумасшедший стук его сердца. "Этого не может быть", выдавила он через силу и закрыла лицо руками. "Он не мог ждать столько лет". Не мог, согласилась она. Валера не такой. Он бы не простил мне бегства. Начал бы искать, преследовать. А ответь мне, дорогой, почему ты так уверен, что его нет в живых? Может, это всё-таки выздили, и сам его убили? Нет, не мы. Дима замотал головой и, кажется, даже всхлипнул, хотя ей могло и показаться. Очень хотелось, чтобы он перепугался до слёз, до каждого своего последнего нерва. Чтобы исчезла из него самоуверенность, отдающаяся наглостью и равнодушием, чтобы он хотя бы на час перестал быть преуспевающим уважаемым бизнесменом, а превратился в страдающего параноей мужика, вздрагивающего от каждого стука. Таким он был раньше, дрожащим, нервным, беглым и исколоченным только с ней. А тогда от чего мы бежали, милый? Ирина встала, подошла к нему и опустилась на корточки. От чего мы все вместе сорвались с места тем вечером? От кого? Я не знаю, Лиза, выкрикнул он её настоящее имя и сам перепугался, прикрыл рот ладонью. Кто-то скомандовал, так? Ты же никогда не рассказывал. Да-да, мне позвонили с таксофона на мобильный и сказали, чтобы я забрал тебя и исчез из города, если хочу остаться в живых. И если хочу, чтобы ты выжила, а я тебя всё время любил. А кто бы там знал? Не знал только ленивый. Он дотянулся до её коленек, погладил и глянул с давно забытым чувством. Я любил тебя больше жизни, Лиска, и бесился от ревности, когда ты с Валеркой, а когда он тебя поколачивал, я готов был горло ему перегрызть. Чем мне мотив? Да, милый. Загадочно улыбнулась она, опустилась на колени и обходила его голову руками. Пока Дэн был в туалете, ты прошёл за Валеркой за угол, убил его, а тело спрятал. Там за заправкой такой глубокий овраг. Толкни и не найдут до лета. Была зима, и никто туда не полез. Потом через пару дней или недель приезжай, вывози тело и прячь так, что долгие годы не найдут. Так всё было, Серёжа. Наверное, всё так и было, малыш, но только я этого не делал, и Дэн тоже. Я видел его через стекло. Он в очереди стоял, потом в туалетной кабинке торчал минут 20. Отравился. Я всё это видел своими глазами. Он не убивал, и я не убивал. Куда он мог поддеваться? Выходит нас кто-то пас. Знал, что Валера бухгалтер и деньги держит под курткой. У него пояс был такой. Ты мне об этом рассказываешь? Ирина поднялась на ноги и потянула его за руку. Я сама ему этот пояс сшила, чтобы никаких сумок, чтобы деньги ощущать телом. И деньги пропали. Пропали. Он встал на ноги и обнял её крепко-крепко, как раньше. И получается одно из двух. Ирина знала, что разговор этот бесполезен. Задевался он за долгие годы 100 раз, и версия строилась: небоскрёбы можно под крышу забить. Но все эти годы никто и никак себя не проявил ни с деньгами, ни без. И тут вдруг снова началось. Что-то одно из двух: либо его убил тот, кто знал о деньгах, либо Валера всех одурачил и сбежал с деньгами. Зачем? За тем, что дядя дышал ему в затылок. Он бы его посадил. И если бы нашёл доказательства, не посмотрел бы, что родственник. Он был очень принципиальным ментом и и очень жестоким.